Письмо 112 от госпожи де Розумонт к президентше де Турвель. Написано под диктовку. только сейчас красавица вы моя получила я ваше письмо от одиннадцатого, полное нежных упреков признайтесь вам хотелось бы упрекнуть меня посильнее и если бы вы не вспомнили что вы моя дочь то побронили бы меня по настоящему но как это было бы несправедливо если я откладывала письма со дня на день то лишь потому что хотела и надеялась ответить вам собственноручно однако как вы сами можете убедиться я и теперь вынуждена пользоваться для этого услугами моей камеристки. Злосчастный ревматизм одолел меня. На этот раз он забрался в мою правую руку, и я сейчас совершенная калека. Вот что значит для вас, юной и свежий, иметь другом старуху. Приходится страдать от ее недугов. Как только боли дадут мне передышку, я даю себе слово обстоятельно побеседовать с вами. Пока же знайте только, что я получила оба ваши письма, что они лишь увеличили бы, если бы это было возможно, мои нежные чувства к вам, и что я никогда не перестану живейшим образом входить во все, что вас касается. Племянник мой тоже не совсем здоров, но ничего сколько-нибудь опасного у него нет, и беспокоиться по этому поводу не приходится. Это совсем легкое недомогание, и, на мой взгляд, оно больше отражается на его расположении духа, чем на здоровье. Мы его почти совсем не видим. Его отчужденность и ваш отъезд не делают наше маленькое общество веселее. Особенно же не достает вас малютке валанш. Она весь день так зевает, что вот-вот проглотит свои кулачки. А в самые последние дни она оказывает нам честь погружаться после обеда в глубокий сон. «Прощайте, красавица моя, я неизменно остаюсь вашим любящим другом, вашей мамой, даже сестрой, если бы называться так позволял мне мой возраст. Словом, я привязана к вам самыми нежными чувствами». Подписана Аделаидой за госпожу де Руземонт из замка, 14 октября 1780.